Джулиан сказал мне, что тогда он в первый раз услышал от мудрецов Сиваны мысли о бренности их существования. И Раман разглядел это по выражению моего лица. «Тебе не следует беспокоиться, друг мой. Я прожил уже больше ста лет и не спешу покидать этот мир. Я хочу сказать лишь то, что когда ты осознаешь, чего именно хочешь добиться в жизни, — в материальном, эмоциональном, физическом или духовном аспектах и проведёшь свои дни в достижении этих целей, ты в конце концов обретёшь вечную радость. Твоя жизнь станет такой же восхитительной, как и моя, и ты познаешь прекрасное. Но для этого нужно видеть цель своей жизни и затем притворять это видение в реальность — конкретными делами. Мы, мудрецы, называем это дхармой, что на санскрите означает «цель жизни». «Вечное умиротворение придет, когда я выполню свою дхарму?» — спросил я. Наверняка придет. Дхарма дает внутреннюю гармонию и удовлетворение на долгие годы. Дхарма основана на древней заповеди, гласящий, что у каждого из нас, пока мы ходим по земле, есть своя героическая миссия. Все мы наделены уникальным соотношением способностей и талантов, которые готовы для использования в достижении этой цели. Задача в том, чтобы обнаружить их и таким образом познать главную цель своей жизни. Я прервал Джулиана. «Это похоже на то, что ты уже говорил, о способности рисковать. Может, да, а может и нет. Не понимаю тебя. Да, может показаться, что иногда ты вынужден идти на риск, чтобы понять, в чем ты наиболее силен и в чем суть твоей цели в жизни. Многие бросают работу, которая их связывает, как только понимают настоящую цель своего существования. Всегда есть кажущийся риск, связанный с исследованием и поиском своего «я». Но это совсем не так. Потому что ты никогда не рискуешь, познавая сам себя и свою цель в жизни. Знание себя самого — это ключ к самопрозрению. Это очень хорошая, просто необходимая вещь. А какова твоя, Дхарма, Джулиан? Поинтересовался я как бы между прочим стараясь не показывать, что просто сгораю от любопытства. Моя проста — бескорыстно служить другим. Помни, ты не обретешь настоящего счастья, валяясь в постели, отдыхая и целыми днями бездельничая. Как сказал Бенджамин Дизраэли, «Секрет успеха в постоянстве цели» счастье, к которому ты стремишься, приходит путем размышления о достойных целях, стоящих перед тобой и последующих ежедневных усилиях для их достижения. В этом воплощена вечная мудрость, гласящая, что никогда не следует жертвовать главнейшим во имя незначительного. Маяк из притча Рамана всегда будет служить тебе напоминанием о необходимости нахождения для себя самого ясных, понятных целей. И, что самое главное, о воспитании в себе силы воли для их достижения. На протяжении следующих нескольких часов я узнал от Джулиана, что все просвещенные, осознающие свою миссию в жизни люди, понимают важность исследования своих способностей Раскрытии своей цели и последовательного применения своих знаний и умений согласно своему призванию. Одни люди бескорыстно служат человечеству, выбрав профессию врача, другие становятся артистами, третьи открывают в себе замечательные способности к общению и становятся отличными преподавателями. В то время как другие приходят к осознанию того, что их дань человечеству выразится в виде каких-то открытий в области бизнеса или науки. Главное в том, чтобы стать достаточно собранным и прозорливым, осознать свою миссию и, выполняя ее, служить людям».